Главная жрица, не хотевшая или не умевшая говорить «накойно», греческий разговорный язык, употреблявшийся на всем Средиземноморье, молча расстегнула застежки хитона Таис, опустив его до пояса. Из темной глубины святилища быстро и бесшумно вышли две группы жриц, молодых, со сосредоточенными, хмурыми, почти грозными лицами, удивительно подобранные по росту и цвету волос.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 Самая правая, красная, осторожно подала верховной жрицей маленький золотой сосуд. Та обмакнула в него мизинец и помазала таез над бровями красным маслом, с запахом жгучим и свежим. Голова Афининки слегка закружилась. Она смутно припомнила где-то слышанный рассказ о красном масле, о шторет, одна драхма которого стоила баснословных денег.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 обвивая шею Афининки бериллами. Она обхватила руками тонкий стан гетеры, еще раз улыбнулась и застегнула звездное ожерелье на ее талии. Еще один взмах тонких пальцев, и синяя стрела обозначилась вдоль живота Таис. Жрица отступила, хлопнув в ладоши. Тотчас ей поднесли кратер с каким-то напитком. Она пригубила, велела отпить Таис,